Зато, скажу не хвастая, любил меня мужик. В моей сурминской вотчине Крестьяне все подрядчики, Бывало дома скучным, всё на чужую сторону отпросятся с весны. Ждешь, не дождешься осень, Жена, детишки малые, и те гадают, Ссорец, какого им гостинчику крестьяне принесут. И точно...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 Детям игрушки, и лакомства, а мне седому бражнику из Питера вина. Толк вызнали разбойники, небо снег кривоногову, к французу забежит. Тот с ними разгуляешься, по-братски побеседуешь, жена рукою собственной по чарке ему нальёт. А детки тут же малые посасывают прянички, дослушают да досужие рассказы мужиков про трудные их промыслы, про чужие стороны, про Петербург, про Астрахань, про Киев, про Казань. Так вот как, благодетели я жил с моей вотчиной, Неправда правда ли хорошо?» да было вам помещиком житье куда завидное, не надо умирать И всё прошло всё минуло чу похоронный звон прислушались о странники и точно из кузьминского по утренемму воздуху те звуки грудь щемящие неслись покой крестьянину и царствие небесное Проговорили странники и покрестились все. Гаврила Афанасьевич снял шапочку И набожно перекрестился тоже. «Звонят не по крестьянину, По жизни по помещичьей звонят. Ой, жизнь широкая, прости, прощай навек. Прощай, Русь помещичья, Теперь не та уж Русь, ай, прошка!»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 Да иногда пройдет команда. Догадаешься, должно быть, Взбунтовалось в избытке благодарности Селенья где-нибудь. А прежде, что тут мчалось? Колясок, бричек троечных, Дармезов шестерней. Катит семья помещичи Тут маменьки солидные, Тут дочки миловидные и резвые сынки. Поющих колокольчиков, воркующих бубенчиков Наслушишься всласть, а нынче чем рассеешься? Картиной возмутительной, что шаг ты поражен. Кладбищем вдруг поверила. Ну, значит, приближаемся к усадьбе. Боже мой! Разобран по кирпичику Красивый дом помещичий И аккуратно сложены в колонны кирпичи.